Этап четвертый. Молодость. Этап четвертый. Молодость. Задачи. Пройти через страх свободы и независимости и справиться со своей жизнью, уйти, чтобы вернуться. Молодость — это время, когда мы формально уже не подростки, но еще и не настоящие взрослые. Чаще всего для этого у нас еще нет пока недостаточных психоэмоциональных и волевых ресурсов, нематериальных. Но у окружающих, да и у нас самих, к себе есть требования и ожидания, что мы должны скорее стать реально взрослыми. Вероятность того, что мы подойдем к этому этапу, не застрявшими психологически на предыдущих этапах, очень маленькая. А это значит, что большинство из нас будут пытаться решать задачи этого этапа, не обладая для этого достаточными ресурсами. То есть мы будем пытаться освоить территорию взрослости психикой младенца, ребенка или подростка. Но все-таки давайте предположим, что вся череда слияния, отделений и возвращений к родителям на всех периодах ранее была нами пройдена либо совсем безоблачно, либо наша психика получила достаточно поддержки и скомпенсировалась до нормативных для этого возраста показателей. И оказывается, в этом пространстве новой жизни, пусть еще не взрослый но готовый к освоению задач в области сепарации. Этот этап естественной сепарации от родителей продолжается примерно с 18 до 25-27 лет. Это время для обретения настоящей независимости от родительской семьи и начала самостоятельной жизни во всех областях, начиная от отдельного проживания и заканчивая принятием на себя ответственности за все выборы в своей жизни. Этот период призван плавно завершить все начатые ранее попытки отделения от родителей и воссоединения с ними, но уже на других основаниях. Полная власть родителей должна закончиться, а воспитательная функция завершится, и тогда мы сможем встретиться уже как равные взрослые люди, обладающие своими ценностями и мнением. Мы будем по-прежнему существовать в иерархии, где родители старше и раньше пришли в этот мир, но мы станем взрослыми-младшими. Вот для этого нам в идеале и дано это время. Чтобы сепарация считалась завершенной, в этот период мы должны закончить активное противодействие с родителями за право жить свою жизнь, а также разрешить несколько важнейших внутренних конфликтов, основной из которых — принадлежать или уйти. Потому что этот этап призывает нас найти гармонию между принадлежностью и отдельностью, между зависимостью и автономностью. И почти весь этот период мы будем символически ходить внутри себя туда-сюда, еще сильно нуждаясь в родителях, но уже этому сопротивляясь. Это время для проверки наших взрослых самостоятельных компетенций, которое заканчивается для некоторых вполне успешно ощущением «Родители дали мне все, что могли, теперь я могу справляться сам. Я осознаю себя взрослым среди других взрослых». Клиенты довольно часто рассказывают мне одну и ту же историю. Вариации разные, но суть одна. И на этом примере прекрасно можно увидеть, что происходит с нами на этапе отделения от родителей после 18 лет. Вот представьте, вы работаете в какой-то организации, на хорошей должности, отношения с коллективом хорошие, начальник уважает, вроде бы, но вот что-то не то. Могли бы платить лучше, ценить больше, как следствие – выгорание, раздражение, скука и все сопутствующее. В таких случаях я слушаю и улыбаюсь. Сначала про себя, естественно, потому что во всем этом явно прослеживается классический сепарационный сюжет. Однажды мы вырастаем из своей родительской семьи, из прежней работы, должности, профессии, занятий. Даже из каких-то отношений мы тоже вырастаем. Нам становится тесно. Дискомфорт нарастает, хотя первое время мы пытаемся его не замечать. и не чувствуем увеличивающиеся потребности. Потом недовольство невозможно игнорировать, напряжение и злость увеличивается. Иногда мы направляем ее на себя. Тут так хорошо, тебя все ценят и любят, чего тебе еще надо? Иногда на окружающих. Это вы мне не даете того, чего я достойна. Зачастую мы начинаем снижать свои требования и сжимать свои потребности, соглашаясь сохранить то, что есть. Из нежелания выдерживать свою тревогу отделения и страху уйти в неизвестность, мы пытаемся вытрясти новые условия на старом месте. Бывает, что у нас это даже получается, но чаще всего нет. Мир, однажды устроенный по одним правилам, не дает нам удовлетворения всего, на что мы вдруг захотели претендовать. В отношениях с родителями вчерашний подросток обязательно должен обнаглеть и почувствовать себя достойным большего, чем дают ему эти нехорошие родители. Он должен захотеть больше денег, больше свободы для своих взрослых делишек, секса и безумных романов, например. Для всего, на что замахнется его пока еще юная душа. И это прекрасно. В ответ на его наглость и совершенно обоснованные в молодости грандиозные амбиции, родители должны ответить. «Сори, но у нас этого нет. Хочешь – оставайся. Но на условиях ребенка, которые мы тебе установим. Хочешь больше – и имеешь право. Тогда шуруй, И там бери у мира все, что твоей душе угодно, если сможешь, естественно. И вот тут должен случиться закономерный кризис. Внутри начнет замешиваться ядерный коктейль. На поверхности образуется злость и претензии, а под ними активируется тревога отделения. «Вы должны мне дать, научить, обеспечить, создать условия» и все такое. Ну или агрессия привычно развернется на себя, прерывая попытки что-либо делать. И тогда человек останется на прежнем месте, считая себя никчемным для того, чтобы начинать делать что-то самому. Это еще одна классика. Продолжать уверять себя, что ты еще не вырос, чтобы хотеть, иметь, претендовать, уметь и так далее. Так родительский дом становится реальным убежищем, а нападки на себя – психическим способом не встречаться с реальным страхом, уйти в неизведанные дали. Ведь если их убрать, то придется взглянуть в реальность, встретиться со своими потребностями, взять за них ответственность и включить режим перемен. Часто вместе с тревогой и злостью здесь смешивается вина и стыд за желание уйти, за то, что хочется больше, за то, что оставляем родителей, что претендуем на то, чего они никогда не имели и не получат. Сюда же присоединятся всевозможные «мне нельзя» и «не имею права». Все это будет неизбежно. Но таковы условия игры — что придется все это выдержать и уйти. Цена велика, но и приз немаленький. Период молодости активирует в нас весь объем нерешенных конфликтов и страхов перед отделением, которые мы носим в себе с раннего детства. Эти невидимые нити, которые связывали нас с родителями в полученном, а сильнее всего в недополученном от них, вдруг начинают тянуть нас обратно. Мы припоминаем все, чтобы нас отпустили и не отпускали, чтобы отпихнули, но ненадолго и недалеко. Кто-то из нас по своим причинам не мог пережить в достаточной степени зависимость и слияние с родителями, а кто-то не сумел отойти от них. Во взрослой жизни мы зависаем в бесконечных попытках сделать свой процесс оконченным. Мы вынуждены внутри психически цепляться за эту связь, надеясь когда-нибудь закрыть свои гештальты. Мы не можем отпустить своего внутреннего родителя не потому что нуждаемся в нем здесь и сейчас. Мы хотим завершить с ними то, что не было возможно там и тогда. Это будет продолжать влиять на нас, заставляя находить для себя людей, с которыми мы будем вступать в зависимые отношения и терять себя. Или наоборот, будем дистанцироваться от других, иногда совсем не понимая, почему для нас важно иметь возможность не подходить близко. То есть фрустрация, наряду с привязанностью, постепенным созреванием и передачей ответственности. Это те самые столпы, на которых стоит сепарация. Потому что она воплощает отдельность, и не только нашу от родителей, но и их от нас. Это значит, что постепенно в нас созревает осознание, что родитель нам не принадлежит, а его поведением мы не управляем. Мало того, наше созревание продвигается по пути последовательного прощания с собственным неврозом могущественности. Мы постепенно смиряемся с тем, что не родим себе других родителей и другую семью. У нас не будет возможности их переделать до того качества, которое нужно нам. Мы соглашаемся признать эту реальность — и отстать от родителей, прекращая требовать компенсаций и возмещения. И только после этого в нас вырастает способность быть во взаимодействии с родителями, новому для себя способу быть в отношениях. Это и будет завершением сепарационной истории с родителями. За этим последуют свободные отношения. Горизонтальная сепарация. Активная стадия. Этап молодости предназначен для завершения вертикальной и сосредоточения всех усилий на горизонтальной сепарации от окружения и среды. На этом этапе, промежуточном между пубертатом и взрослостью, мы пытаемся разместиться в разных пространствах, где обитают взрослые, на учебе, на работе, на дружеских сборищах. Для этого времени характерно либо обесценивание взрослых, либо их идеализация. Но ни то, ни другое не дает возможности приблизиться и остаться в слиянии с этим окружением, которое так необходимо. Оно нужно нам, чтобы иметь возможность ощутить принадлежность к миру взрослых людей, чувствуя свою уместность и нормальность среди них. И если у нас это не получается, то мы все время переживаем стыд и непринятость людьми. У горизонтальной сепарации в этот период есть еще одно важное значение — Все неосвоенные в этот период задачи сепарации от родителей мы еще больше, чем раньше, будем пытаться разрешить с помощью окружения. Можно сказать, что все первые партнеры на выходе во взрослую жизнь будут предназначены для завершения тех гештальтов, которые мы унесли из детства и подростковости. С ними мы будем искать безопасности и любви. С ними будем достраивать свою самооценку и развивать ощущение себя. С ними мы будем биться за свою независимость. Всё зависит от того, что осталось незаконченным в отношениях с родителями. Иногда меняется не один партнер, прежде чем мы ощутим себя по-настоящему независимыми. Иногда проходит много лет, прежде чем мы прекращаем везде искать себе маму или папу, которые будут выкармливать, защищать, долюбливать и наполнять ценностью. Иногда жизнь предпринимает не одну, а много попыток, чтобы мы стали взрослыми. И, возможно, у нее однажды это получается. И тогда мы можем полноправно поставить себя в центр жизни. Вы прошли этот этап, если можете присвоить себе убеждение. «Я могу не идеально справляться с жизнью, но это не делает меня невзрослым. Я имею право на свое понимание, как мне лучше жить. Я имею право быть таким, кто я есть». и у такого меня есть свое место среди других взрослых. Я не хуже и не лучше, чем другие взрослые. Даже если я взрослый, я имею право на помощь и поддержку своих близких, и это нормально. Что происходит, если не удалось благополучно пройти этап молодости? Чтобы было понятнее, предлагаю пройтись по всем предыдущим сепарационным статусам. Младенцы — нуждаются в слиянии и безопасной привязанности. Они ищут в окружающих надежную мать, чтобы можно было в контакте с ней завершить свое психологическое рождение. Дети пытаются получить от родителей и других людей обретение такой зависимости, в которой их будут видеть и уважать, ценить и защищать. А в результате у них в распоряжении окажется способность к многочисленному само-самостоятельности, самоощущению, самооцениванию, самозащите и так далее. Подростки уже не ищут добрых родителей во всех и каждом. Им важно отыграть неповиновение правилам и возможность не подчиняться другим людям. И на кону стоит право самому решать, чего хотеть, как делать, кого любить, что выбирать. Это важнейшая потребность индивидуации. через конфликт со значимыми взрослыми самому понять, кто я и чего на самом деле хочу. А вот людям, которым посчастливилось пройти дальше, уже не интересно искать тех, кто их дорастит или даст побыть плохими. Не взрослые хотят отойти от родительской семьи, но еще не уверены, что взрослый мир их примет. Итак, с одной стороны, вертикальная сепарация Успешность ее прохождения на этом этапе зависит от того, есть ли у нашей психики ресурсы, чтобы справляться с тревогой, злостью, горем от потери и виной, которая возникает за желание бросить родителей, и от семейной системы, готова ли она перестраиваться и отпускать нас в свою жизнь. И чаще всего уход совершается, а сепарация застревает. И тогда во взрослом возрасте мы вроде бы живем свою жизнь, а эмоционально и ментально живем вместе с родителями. Точнее, они продолжают жить в нас, определяя, что нам можно и нельзя, что мы должны хотеть и чего добиваться, как именно нам нужно жить и чему надо соответствовать. Чем больше перспектив будет открывать перед нами жизнь, тем вероятнее, что веселее и активнее будут плясать тараканы семейных посланий и убеждений. И мы будем искать повод отказаться от всего того ненужного, чем нагрузила нас семейная система. Мы вдруг захотим свалить на родственников всю вину за то, что мы не выдерживаем больших денег, не разрешаем себе получать удовольствие или заявлять о себе в ту ширь, в которую могли бы, если бы только не пагубное влияние близких. Эта мама ходила вечно с поджатыми губами, именно поэтому у меня не получается радоваться, или Это папа запрещал хвастаться, поэтому сейчас я себя сдерживаю и не даю себе права развить свой потенциал. Именно для того, чтобы завершить все эти процессы и вернуть себе свои мысли и чувства, и предназначено это время. В идеале, разумеется. С другой стороны, горизонтальная сепарация. Молодость — это такой естественный период, когда уже не в своих фантазиях, как в пубертате, а в реальности мы совершаем переход в мир взрослых. Мы пытаемся понять его правила и занять свое место в нем. Но это не происходит автоматически, например, с получением аттестата, окончанием института или даже началом профессиональной деятельности. И тогда мы оказываемся на промежуточном этапе. Пытаемся попасть в ряды нормальных взрослых, но еще не ощущаем себя достаточными для этого. И если подросток все время кричит, что он уже взрослый, все сам понимает и совсем справится без этих тупых взрослых, то не взрослый чувствует себя уже по-другому. В подростковом возрасте наше «я» ощущает себя словно больше, чем есть на самом деле. А с возрастом все меняется с точностью до да наоборот. Мы вдруг чувствуем себя меньше, глупее, хуже, чем уже должны были бы быть, чтобы считаться взрослыми. И это совершенно нормально, никто не получает другую идентичность без естественного процесса слияния с новой общностью. В горизонтальной сепарации периода молодости нам необходимо пройти два этапа. Сначала присоединиться к носителям этой другой взрослой идентичности, а затем разотождествиться с ними. Не получая того или другого, мы остаёмся в статусе невзрослого и временно — Это случается со всеми нами. Чаще всего в этот период нам не удается примкнуть к миру взрослых по одной простой причине — из-за идеализации тех, кого мы наделяем этим статусом. Наш внутренний ребенок внушает нам, что взрослые — это какие-то суперлюди, и надо очень стараться, чтобы соответствовать этому великому званию. Он придумывает нам идеалы, достичь которых реальному человеку невозможно, но для инфантильного сознания — вполне допустимо. Самое интересное, что, находясь в таком состоянии, мы и правда везде находим доказательства своего несоответствия. Мы сравниваем себя с другими, не в свою пользу, естественно. Требуем от себя еще большей работы над собой. Ну и нападаем на себя за то, что у нас не получается быть достойными, нормальными, сильными и умными, как все остальные. Или какая-то идеализированная версия человека, стать которой ни у кого вокруг не получается. а мы должны ею стать, ведь мы же особенные личности. Так мы попадаем в тиски токсичного перфекционизма. Этот перфекционизм формирует две крайности сепарационного статуса невзрослого. Он может быть либо неуверенным, либо сверхуверенным. Первый ограничивает свою жизнь тесными рамками, чтобы даже не замахиваться на идеал, а второй постоянно стремится к совершенству, явно ощущая свое превосходство над другими, в тайне боясь обнаружить в себе недостатки или совершить ошибки. Наша основная задача на этом этапе — разрушить придуманную стену идеализации между собой и другими взрослыми. Пока она отделяет нас от них, мы остаёмся пусть и не маленькими, но ещё точно не такими настоящими взрослыми, как все вокруг. Неуверенный, не взрослый. Что пошло не так? Слишком резкое столкновение со взрослыми реалиями при отсутствии поддержки в среде. Во взрослом возрасте пытаются получить компенсации от родителей за то, что не научили правильно быть взрослыми. Глубинный страх быть изоблеченным самозванцем среди взрослых, которые лучше знают, умеют и справляются. Потребность в другом человеке, чтобы освободил от напряжения доказывать, что уже полноценный взрослый — и признал полноправность претензий на право жить свою жизнь. Как для этого работают психологические защиты? Обеспечивают принадлежность к родительской семье или поиск партнера, который защитит от тревоги, столкновения со взрослой жизнью? не взрослый Что пошло не так? Сильное желание утвердиться во взрослой среде раньше, чем для этого есть психологические возможности. Во взрослом возрасте пытаются доказать, что не нуждаются ни в ком, чтобы считаться самыми крутыми взрослыми. Глубинный страх – оказаться таким же обычным неудачником, как окружающие. Потребность, чтобы признали авторитет и уникальность. Как для этого работают психологические защиты? Для защиты от страха обнаружить пустоту внутри и необоснованность претензий на большие амбиции увеличивают напряжение и суету, в достижении целей. Сепарационный статус. Неуверенный, не взрослый. Знаете, таких людей, которые уже вполне выросли, а представляют себя до сих пор маленькими, незаметными, неспособными, непрофессиональными. Это неуверенные, не взрослые. Я обычно говорю таким своим клиентам. Такое ощущение, что где-то отдельно от вас, ходит ваша взрослая версия, которая уже давно совсем справляется, нормально ориентируется во взрослом мире и очень даже успешная, но вы по каким-то причинам отказываетесь считать ее собой. На самом деле это очень распространенная история. Когда мы уже вроде бы выросли, а пытаемся притвориться, что мы меньшего размера, чем есть на самом деле. Из страха стать по-настоящему взрослыми прикидываемся, что нам не так уж многое нужно, да и на многое мы не способны. Довольствуемся малым, остаемся неприметными, играем второстепенные роли. Умоляем свои способности и возможности, повторяя, что скромность украшает человека. Очень мало тратим, стараемся как можно больше сохранить и боимся даже заявлять о своих желаниях. Узнаете себя? Может, вы думаете, что недостойны своей должности, своей зарплаты или даже своего партнера, который пока просто не догадывается, какой вы на самом деле, и что на самом деле вам следовало бы умерить свои аппетиты от жизни, снизить претензии и задвинуть подальше амбиции. Или, может быть, вы постоянно ощущаете себя самозванцем во всех сферах жизни. Вы еще не настоящая женщина, еще не взрослый мужчина, еще не профессионал и так далее. Возможно, вы тонете в стыде, когда сравниваете себя со всеми вокруг, которые, на ваш взгляд, лучше справляются со своими взрослыми жизнями, а вы все время делаете что-то не то. Вам кажется, что они точно знают, чего хотят и как это правильно сделать, и только вы бесконечно ошибаетесь. Неуверенный, не взрослый — почти естественная и закономерная стадия. которую мы проходим в нашей молодости, когда от родительского дома вроде бы уже отошли, а к берегу взрослых так и не пристали. И в этом психологическом статусе «я еще не взрослый», какой-то не такой, незрелый ущербный, среди других взрослых, можно зависнуть довольно надолго. Вообще, критикуя себя за невзрослость, мы как будто отрицаем необходимость опыта невзрослости. Мол, сразу должны были родиться взрослыми. Это как испытывать стыд за то, что для сытости нужно есть, а чтобы получить зарплату, нужно работать, чтобы получить оргазм, заниматься сексом. Быть неуверенным не взрослым достаточно неприятно, ведь он постоянно ищет и, самое главное, находит подтверждение, что он хуже справляется, глупее думает и нелепее выглядит, чем остальные. Рисует себе фантастический образ других взрослых, который не имеет ничего общего с реальностью. нападает на себя за любое несоответствие этим вымышленным картинкам. В итоге еще больше ощущает себя недовзрослым, перманентно испытывая стыд. В целом, конечно, он и правда пока не взрослый, но не в том понимании, за которое себя осуждает. Вырасти по-настоящему — это не стать неуязвимым, владеющим собой и своими желаниями, грандиозным достигатором всего и вся, легко дающим отпор и достойным любви всех на свете. Вырасти по-настоящему — это дорастить свои психические процессы и функции, всего лишь. Но на это нужны годы, и не сами по себе, а с работой над собой. 27 Кристина пришла ко мне в терапию с запросом «Как отстать от себя и начать жить?». Как выяснилось, год назад Кристину назначили начальником одного из департаментов в ее компании, и она оказалась самой молодой руководительницей среди коллег. И в свои годы Кристина имела хорошо выстроенную работу своего департамента, все симптомы профессионального выгорания и депрессивные состояния от полнейшего одиночества. Это получилось естественным образом. Еще вчера Кристина была со всеми на одном уровне, а потом стала вынуждена общаться с коллегами по другим правилам. Она резко отодвинулась от равных коллег, а к старшим еще не приблизилась и потом ощущала свое несоответствие. И чтобы доказать свою достойность и оправдать возложенные надежды, Кристина почти убилась на работе, впахивая по 15 часов в сутки. В ситуации такой глобальной и резкой перемены ее внутренний невзрослый активизировался, ощущая себя обязанным очень-очень стараться, чтобы она не разочаровалась в себе. Ей казалось, что только будучи идеальной, она может быть принята другими взрослыми. Ее тревога совершенно не позволяла ей опираться на реальность, в которой можно было заметить и поддержку начальницы, более взрослой женщины и уважение коллег. И то, что у нее все получается ровно настолько хорошо, насколько это может быть в ее возрасте, с ее опытом, И с исходными обстоятельствами. Сепарационный статус- сверхуверенный невзрослый. Сверхуверенные и невзрослые, точно так же как и неуверенные, постоянно сравнивают себя с другими и застревают в стыде. Но у них есть особый невротический способ справляться с этим чувством. Они бесконечно стремятся к совершенству, одновременно ощущая свое превосходство над другими и недостаточность. Сверхуверенный невзрослый одержим идеалами. Ему кажется, что только будучи идеальным, он может заслужить свое место среди совершенных взрослых. И он активно старается показывать всем свою идеальность, хотя внутренне сам в нее не сильно верит. Сверхуверенный невзрослый, как бы парадоксально это ни звучало, испытывает неуверенность в себе, особенно сравнивая себя с выдуманными другими. Просто он компенсирует свою неуверенность, увеличенном размером себя на фоне окружающих, сверхамбициями, сверхзначимостью, сверхуверенностью. Ему нужно быть неуязвимым, а для этого совершенным. Только так никто не сможет распознать, что он на самом деле не тот, за кого себя выдает. Как я уже сказала, сверхуверенный невзрослый, точно так же, как и неуверенный, варится в стыде. Только если неуверенный вместо стремления к лучшей жизни выбирает стратегию «мне и так нормально», то сверхуверенный прет на пролом. Попутно занимаясь самобичеванием, конечно, но все-таки он прет и никогда не насыщается результатом. Сверхуверенному всегда мало, и оттого всегда пусто. Но внешне он грандиозен, ведь остальные должны видеть именно такую картинку. Александр, как ни странно, тоже был начальником – как и Кристина из предыдущего примера. И последние несколько лет испытывал невероятное напряжение каждый рабочий день. Он нисколько не сомневался в том, что он достоин своего места. Более того, он считал, что его недооценивают, не уделяют должного внимания его способности расти быстрее и выше остальных. Все время Александр бился за авторитет, беспрекословное подчинение и должное уважение к его работе. Он всячески подчеркивал свою значимость при любом коллективном проекте. И возникал только один вопрос. Почему, если он такой уверенный в себе, то доказательство этого требует столько усилий и уже грозит истощением? Внутренний невзрослый александра точно так же, как и у Кристины из прошлого примера, ощущал неуверенность в собственном статусе. Он подозревал, что стоит ослабить давление на психику, Как все увидят, что на самом деле представляет из себя Александр, что он хуже, чем кажется. И тогда он точно не справится со стыдом самозванца, которым он, по его же мнению, в действительности является, прикрываясь своей уверенностью. Для неуверенного не взрослого характерны стыд за то, что другие сверстники более взрослые, ответственные, самостоятельные. Я не такой, как другие взрослые. Страх быть непринятым, неинтересным для других взрослых. Тревога, которая рождается из неспособности справиться со взрослыми задачами и вызовами. Частая апатия перед попытками предпринять что-то новое. Прокрастинация. Ощущение невозможности занять свое место среди других взрослых. Злость на родителей за то, что чему-то не научили, чего-то не дали. Недооценка собственных качеств и достижений. Глубинный страх оказаться неспособным распорядиться своей жизнью в соответствии со своими амбициями. Другой человек нужен для ориентира и сверки. Правильно ли я действую, думаю, понимаю. А также для получения признания. Я достаточно взрослый и все могу. Посредством всего этого обеспечивается чувство принадлежности к взрослому социуму. Трансляция идеи. Я меньше, чем я есть на самом деле. Для данного сепарационного статуса характерны противоречивая сепарация. Разнонаправленные внутренние импульсы. С одной стороны, желание зависеть от родителей в целях избежать напряжения взрослой жизни, а с другой — быть абсолютно свободным от их установок, требований, ожиданий. Сопротивление их контролю, но когда возникает необходимость самому принимать решения, невозможность это сделать из-за сильного страха ошибки. Отношения с родителями похожи на качели. Периоды понимания и поддержки сменяются холодностью и конфликтами. Нужда в помощи родителей, но получая ее, человек может чувствовать себя униженным. Желание независимости и совершения шагов к самостоятельности от родителей. Но все время случаются откаты в зависимость от родителей и последующая злость на себя и на них за это. Для сверхуверенного невзрослого характерны. Чувства, ощущения и переживания во многом совпадают с неуверенным невзрослым. просто чаще не осознаются из-за сильных психических защит перед стыдом и ощущением несоответствия. Поведение, чаще маниакальное, очень активное, напористое, то есть из-за сильных внутренних требований достичь успеха и компенсировать неуверенность, человек не может остановиться, достигает, но не удовлетворяется никакими результатами. Перфекционизм, переоценка собственных качеств и достижений, отказ признавать свои ограничения. Другой человек нужен посредством восхищения и признания другими подтверждается собственное превосходство и отсутствие необходимости во взрослом социуме. Трансляция идеи «Я больше, чем я есть на самом деле». Для данного сепарационного статуса характерны демонстративное отсутствие потребности в родительской семье, высокомерие по отношению к родителям, обесценивание их опыта, истории, того, как они прожили жизнь и справились с ней. попытки доказать, что я лучше.